«Звери. Я заметила, что многих с наступлением весны тянет в зоологический сад. Хочется посмотреть зверей. И в этом что-то атовистическое. Так должно быть в каменном веке, очнувшись от долгого зимнего полусна, выползли мы из своих пещер, они из своих берлог и с любопытством смотрели друг на друга. «Здравствуй, медведь!» Младший брат мой. Медведь похудел за зиму. Шкур болтается, шерсть лезет, смешной и некрасивый. Щурится на молодое солнышко, головой мотает, морда хитрая. Здравствуй, человек, старший брат мой. А ну-ка посмотрим-ка, кто кого. Они враги наши. Мы боремся с ними во имя жизни, чтобы съесть их или отнять у них добычу. Так нужно. Но весной, очнувшись от зимнего полусна, радостно увидеть их. Радостно тоже во имя жизни. Живы медведи, зайцы, леса и, и, и диковинные птица с красным крючком на носу и гад ползучий. Живем, значит, нужны мы все для чего-то. И в их глазах та же радость, что чувствуем в себе. Жизнь. В саду дети, школьники и раненые солдаты. Говорят громко, возбужденно, весело, смеются от пустяков. Почесал медведь лапой за ухом, смеются, и смех ласковый, любовный. Медведь свой, родной, вот и весело, что он такой забавный. У самой решетки своей клетки лежит спиной к публике огромный тигр. Он спит. Видно, как ровно поднимаются и опускаются тяжелые бока. Спит тигр. А перед решеткой на каменном полу клетки разложено угощение: кусочек булки и три ореха. Эта чья-то добрая душа, вероятно, пересиливая страх и трепет, пролезла под заборчик и пожертвовала зверю, что могла. Вот думала проснется тигр. И пощелкает орешков, и веселее ему станет. А то все-таки в клетке-то не сладко. Что-то наивное и смешное и трогательное во всей этой картине. В огромной спине хищника и в кусочке булки с орехами. В этом сочетании. Напоминает не то картинку из книги сказок, не то сказание о добром отшельнике, делившем мед и коренье со зверями лесными. Пусть тигр, увидев приношение, не поймет, что это ему подарок. Пусть тот, кто положил, не знает, что тигру этого не нужно. Все это ничего. Сказка все-таки сотворилась. Милая и ласковая. В соседней клетке стоит лев. Стоит прямо, высоко подняв голову, раздув ноздри. Распушив гриву, важный, гордый, могущественный, весь красота и поза точно с него портрет пишут. Поистине царь зверей. Проходящий мимо солдатик взглянул на него, словно что-то в уме прикинул, сплюнул и сказал веско: Это же его задерет собачья дочь! И отошел. И после этого уже нельзя было смотреть на льва без смеха. Царственная поза, благородная грива, величественная осанка и вдруг собачья дочь. Сделан шаг, отделяющий великое от смешного, и смешное съело великое все без остатка. Сидит за решеткой диковинная тварь. Даже не поймешь, что такое. Рыло длинное в каких-то не то шишках, не то отростках, брюхо толстое. Ноги короткие. Послушайте, сударыня, по-моему, вам давно пора повеситься. Существа из более приличной внешностью частенько подумывают на эту тему, а вам-то уж и совсем ждать нечего, а? Но диковинная тварь вдруг поднялась, с полным удовольствием почесала бок об изгородь и фронтовато виляя боками направилась в предназначенную ей для отдыха будку. Она жила, жила с удовольствием и комфортом и, наверное, чувствовала себя в самом центре мирового вращения. Значит, так все полагается по великому и мудрому закону и отростки, и шишки, и рыло. Так нужно, значит, так и хорошо. Живи, диковинная тварь, гордо виляй боками, это твое право. В низенькой клеточке два зайца. «Русак» и «Беляк». Так и на дощечке написано. Но тут же переведено по латыни. Зайцы простые, те самые, что увидишь в поле, прыг-скок и закричишь невольно «Отту его!». Совсем простые, свои родные, русские, деревенские. Но от того, что надпись над ними сделана по латыни и сидят они в клетке, а вдали слышны звуки оркестра, зайцы кажутся особенными, не совсем то уж простыми. Это звери, принадлежащие какому-то роду, какому-то виду, какому-то семейству. Семейство, видно, не особенно почтенное, потому что вода для зайцев сервирована просто в какой-то жестянке из под келик. Так что русак обтер себе всю шкуру с шеи, а у белика нос в царапинах. Но все-таки это звери серьезные. Они пойманы, засажены. Полоты не названы, и смотрит на них под музыку. Ты ли это беляк? Ты ли это русак. Уныло положив губастую морду на перила загородки, хандрит, белый верблюд. Он смотрит на небо, на тот прозрачный дымный кусочек тусклой тучи, где затаилось солнце. Вспоминает Я помогу ему вспомнить. Верблюд. «Ты не простой, бурый, ты священный, царственный, белый верблюд!» На спине белого верблюда под пурпуровым навесом с золотыми подборами ехала царица Савская, прекрасная Балкис к царю Соломону. Медленно качалась на мягком зыбком горбе, звенели рубиновые подвески, колыхались от мерного шага павлиния пахала и позвякивали запястья на оливковых руках царицы. И сам ты был белым только днем, Но в час заката, когда широкое солнце, дрожа, изливало пурпурные волны на алое небо и на оранжевый песок пустыни, ты сам становился златочервонным, огнистым весь. Сказка о солнце и золоте. И ты вез царицу Савскую к Соломону, Красоту для соединения с мудростью. Не об этом ли думаешь ты, белый верблюд, Уныло опустив голову? Мне вспомнилась песенка. У всех у нас, познавших радость солнца, Глаза печальные в пасмурные дни. Впрочем, кажется, и песенки такой нет.